15. Пауза затянулась. Сгоревший индуктор сначала долго разбирали, потом куда-то уволокли массивные катушки, почерневшие от сгоревшего лака, все в прожилках оплавившейся красноватой меди. Кир сидел у стены, вытянув ноги на прохладном камне и с любопытством разглядывал суету инженеров. Ему сказали ничего не трогать, он и не трогал хотя техники нет-нет да и косились в его сторону, ворочая тяжеленные, судя по всему, детали этого самого индуктора. Через какое-то время появился Ван Геори в сопровождении незнакомых людей, судя по одежде, скорее охранников, чем техников или инженеров. Последние с красными от натоги лицами притащили новые катушки, вызвав оживление у постоянной команды исследователей. «Ну что, скучаешь?» — поинтересовался Ван Геори, подходя к Киру. — Да нет, интересное представление дают, да еще и в крутейшем месте. — Ага, — пристроился рядом начальник. — Деваться некуда, надо ждать, пока обратно соберут. — Зачем? — Да за тем, что эксперимент мы еще не закончили. — Может, просветите и подопытного? — Думаешь, ты первый? — Ван Геори криво ухмыльнулся. — Я сам его десяток раз проводил. Он всмотрелся в темное отверстие под потолком, потом коротко взглянул на ожидавшего продолжения Кира. «Ну, в каком-то смысле ты будешь первый. Первый Ра. Знаешь ли, не каждый встречный способен удержать в голове вероятностную модель, к тому же понимая логику процесса. А уж найти Ра, способного к этому, почти невозможно. Как-то так получилось, что среди математиков сплошь чернь всякая безродная, вроде меня». «А ты супер. Мало того, что синус от косинуса отличить можешь, так еще и ра. То, что надо!» Ван Георгий тихонько рассмеялся и даже откинулся на локоть, небрежно развалившись в зале, который был легендой целой планеты. «Пойми, Кир, вот мы рассуждали о том, что, делая выбор, меняем вероятности последующих событий просто в силу того, что в нашей модели все события уникальны и не повторяются». Но так или иначе, выбор происходит в природе постоянно. И что-то я не слышал, чтобы от того, как упало дерево на реке, зависело, сгорят ли лепешки в пекарне. Это я образно. Может, мы, конечно, просто не видим эти связи, но мы ученые. Мы обязаны работать только с тем, что наблюдаем. И вот такой хрени, как с этими моделями, как с тем же вычислителем, нигде мы ничего подобного больше не видели. «А в чем же тогда разница? Чем так уникальна эта схема, эта формула, эта модель?» Ван Геори снова воздел палец, видимо, это был его любимый жест. «Уникальность предсказуемой пирамида. Модель — это ведь модель некоторых процессов, которые мы тут фиксируем». Он отмахнулся от подобравшегося парня. «Потом расскажу. А получишь допуск, даже покажу». — А значит, место имеет значение. Однако со мной не сработало. Есть вероятность, что мои предки подкачали, так сказать, гены не того качества. На контакт-то я вышел, между прочим, в третий раз, но ничего особенного датчики не зафиксировали. Хотя сам контакт, если его так назвать, с моей колокольни ощущался гораздо более длительным, чем раньше. — Теперь твоя очередь. «Вы хотите, чтобы я снова мысленно воссоздал...» Кир не закончил фразу. «Именно, именно! Но теперь ты у меня полезешь вот туда!» Ван вытянул руку, и ошарашенный Кир смотрелся в каменное дно бассейна Возрождения. «Туда?» Он был потрясен. «Но это же для Рэя!» Ван скривился и небрежно отмахнулся. «До да... цикла еще целый год!» Сейчас это просто центр пирамиды. Что-то вокруг происходит, но обычные приборы практически не реагируют. Я видел, как не реагирует. заметил Кир, намекая на сгоревший индуктор. — То другое. Другая система. Как бы тебе сказать. Он вгляделся в деловитых инженеров, не обращавших на них никакого внимания. — Понимаешь, у нас есть набор вероятностных датчиков. Ну, для простоты... Представь, что фотон света равновероятно отклоняется на некоторых преградах вправо и влево. Так вот, когда бассейн активируется, никаких тебе спецэффектов, никаких вспышек, молний, тепла, взрывов, ничего подобного. Просто фотончики в маленькой коробочке вдруг меняют нормальное распределение на асимметричное. И все. Ну, нравится им налево, что поделаешь? А вся эта хрень с камнем судьбы, со служителем уже сотни лет использующим свой лоб как термометр, для людей. Ну, чтобы мы могли понять, что что-то происходит. По большому счету, мы даже не знаем, для чего это строители соорудили. Может, вовсе не для того, чтобы тесты на пригодность человеческого материала проводить. Ты даже не представляешь, какая тут сложная система по всей толще пирамиды. Мы научились измерять изменения в случайных процессах по всему пространству. Даже топологии уже вычертили. Но до конца еще ничего не понимаем. Так что ты тут самое то. Посмотрим, где чего происходит, если разум Ра. Тут он немного иронично выделил голосом значимость статуса Кира. Вступит в действие так, как это сама пирамида делает. Кир смотрел немного ошарашенно. Для большинства людей просто попасть в этот зал. Невероятная удача. Зримое подтверждение социального статуса. Рискнуть же ступить на дно бассейна возрождения — это почти что вызов. Вызов власти самого Рэя. Понятно, что бассейн пробуждается лишь раз в тридцать лет, и то до первого срабатывания. Но символизм действия никуда не девается. А если при том-то еще и Ра, мурашки по телу. Как публично заявить, что император не Айс, а вот я буду то, что надо. И пусть до выборов целый год, да и ты, безвестный приезжий, но это если бы ты был хин, бесправный, а ты — ра! Всегда найдется тот, кто не упустит, кто прислушается и от греха подальше предпримет упреждающие действия, естественно, только лишь для сохранения порядка и стабильности. При всем уважении, господин Ван Геори, от этого бассейна так разит политикой, что я даже сижу здесь с трудом, бежать хочется. А вы хотите, чтобы я вляпался в это дело добровольно? — О, как тебя! — собеседник Киров смотрелся в него немного удивленно. — Однако ты о себе высокого мнения, если думаешь, что кого-то волнует происходящее. Расслабься, для политики ты никто. Что ты возомнила себе? Или мама в детстве напугала? Чтоб ты знал, тут в исследовательской группе человек пять таких же, как ты и они свое место отлично понимают, работают, делают свое дело и не корчат из себя претендентов быть избранными. Я тоже не корчу, — немного обиделся Кир. Просто это, как если бы бездомный поселился на постаменте монументу Третьему Рею. Неловко как-то. Кир, постамент этого самого монумента. Два года тому назад, если помнишь, разбирали и полностью переделывали. «Я тебе по секрету скажу, что на самом деле соорудили новый, а плиты со старого пошли, насколько я знаю, на отделку одного неприметного крылечка. Я тебе его потом покажу. Дешевая конторка, даже охраны на входе нет. Можешь там посидеть или полежать, если, конечно, место будет не занято». Ван Георгий расхохотался. «Все работает, можете начинать», — донеслось в ответ от техников уставившихся на отдыхающих Кира с начальником. «Хватит болтать. Давай дуй прямо в чашу эту. Садись там, и по моей команде можешь начинать. Записи нужны?» «Справлюсь», — буркнул Кир, поднимаясь. «Ну и отлично», — коротко бросил Ван Геори и умчался, не обращая внимания на парня. Кир удивился. Он думал, что тот останется укрывшись за каким-нибудь особо мудреного вида агрегатом и будет оттуда, так сказать, руководить процессом. Вместо этого Ван Геори быстро юркнул в еще один боковой проход, напоминающий высоченную щель, почти доходящую до макушки куполообразного зала, и исчез. Техники равнодушно возились с кабелями, как назвал Ван Геори эти трубы для электрической стихии, Кир подошел к краю бассейна, оглянулся на них, но те даже не повернулись, чего они не видели. Небось, каждый из них по сотни раз уже ползал по дну этой воронки. Пожав плечами, Кир присел и, придерживаясь руками за пол, отпрыгнул вглубь впадины. Туда, где можно было опереться ступнями на идеально неподходящее для человеческих ног дно. Получилось неловко, и ему пришлось быстро просеменить до самой середины бассейна. Если строители пирамид сооружали их специально для людей, то какого хрена они такие неудобные? Могли бы ступеньки вырубить или какой-нибудь трап соорудить, — подумалось Киру. Тем не менее он замер, внезапно осознав, что находится в самом настоящем центре мира. Именно из этой точки расходится могущество Реи даже выше. От этого места зависит сама судьба Рея. В голову лезли дурацкие мысли, может, так и было задумано, чтобы бестолковый человек не топтался в раздумьях, а сразу же шагал к самому центру. Оглянулся на техников. Оказывается, со дна на их практически не видно, только иногда мелькает макушка одного из них. Вот и она сдвинулась, исчезла. И Кир ощутил себя в абсолютном одиночестве. Не к месту подумалось. Хорошо, мама не видит. Делать нечего, сел в самой сердцевине, скрестив ноги, как это делали обитатели одного отдаленного баронства, по слухам, последние, прибывшие на Геллу в легендарном прошлом еще до темных веков. Удивительно, но, оказавшись на самом дне, успокоился. «Да чего волноваться? Рэйм не станешь, а если обратишься вдруг, тоже неплохо, будешь сам эксперименты на два ставить». Кир сосредоточился, начал вспоминать исходные условия, которые использовал в последний условно успешный раз. Потихоньку перешел на логику связи и попытался замкнуть модель первой итерации вычислений. Собственно, вычислениями это было сложно назвать. Вся логика основывалась на коротких векторах с целочисленными параметрами. Тем более, что мозг живого человека — это вам не пневматический вычислитель на азоте высотой с пятиэтажный дом. А потому и размерности и количество выбранных для модели элементов были до невозможности скромными, лишь бы краевые эффекты на первом же цикле не исказили результаты. Когда это случилось, Кир внутренне сжался, замерев. Он помнил, как легко все разрушалось, стоило отвлечься, подумать о чем-нибудь. Но удивление контакта длился и длился, секунда, другая, третья, а потом все изменилось. Он был большой и сильный, он был не один, но его собственный разум мешал ему. Тот, кем он стал, не человек, и Кир не в состоянии до конца слиться в единое существо. Разные языки, разное восприятие реальности, разное мышление. Хотя ни о каком слиянии речи и не шло, просто они как бы обладали общей памятью, не образной или чувственной, а символической, языковой. Большой помнил все то же самое, что и Кир, и наоборот, Кир ощутил что-то напоминающее легкую досаду Большого, что-то похожее на призыв или желание ждать, и в следующее мгновение стал еще больше. На этот раз это был человек. Новую личность, новую память звали Илья, а еще остался тот, имя которого они были не в силах разобрать. Ничего не распадалось, не прерывалось, не бежало в испуге. От себя не убежишь. Большое пыталось открыться, пыталось соединиться, но что-то не выходило. Оставалось лишь чувство, будто он не хочет, чтобы все разрушилось, ждет чего-то. Кир или Илья, неважно, ощутили, как большое чего-то добилось, что-то получило. И в следующее мгновение они вспомнили, у нас есть язык людей. Он беден и неразвит, но лучше пользоваться им чем страдать от разделенного сознания. Еще миг, и они замерли от восторга. Большое подумало, человеческим языком подумала. У нас есть еще один брат. А в следующую секунду они осознали, что обрели еще одно имя — Федор. Далекое ощущение узнавания метнулось от Киры и от Ильи, соединяясь с восторгом счастья встречи Федора каким-то утробным ощущением самодовольства от Большого. Каждая часть абстрактной памяти была полностью открыта. Все, что существовало в ней как символическая абстракция, язык, было осознаваемо каждым, хотя и с поправкой на неизвестность языка Большого. Но при этом чувство, образа, восприятие — холодный камень под ногами Кира, бетонное крошево под макасинами Ильи — Мягкое кресло самолета под Федором, неясное жгучее тепло, греющее Бог большого, оставались их собственностью, оставались теми якорями, что позволяли каждому ощущать себя еще и как отдельное существо. Каждый думал самостоятельно, но стоило мысли оформиться, стоило ей закрепиться в памяти, как она немедленно становилась памятью общей, общим богатством. Удивительно, но Кир воспринимал память землян, несмотря на то, что до контакта, естественно, говорил на собственном весьма отличном языке. Хотя чего удивительного, ведь языки были основой символьной абстрактной памяти и стали их общим состоянием сразу же. Лишь память Большого, равно открыта из-за его языка, оставалась непознанной. Ни Кир, ни Илья, ни Федор не могли понять его речь, хотя ощущали, как тот страдает, с натугой переводя земное. Надо учиться. Они это отчетливо понимали. Надо. И у одного из них, а значит теперь у всех, для этого было все. Были символы чужого языка. Большой воспринял их довольной волной. Они завертелись, замелькали, но мы остановили его не так быстро». В отличие от него, у нас не было столько времени. Наши тела жили своей жизнью, разбросанные по разным закоулкам галактики. И именно тела были материальными носителями личностей, и именно о них надо было позаботиться. Смутно ощущалось недовольство Большого, его нетерпение и даже презрение к необходимости возиться с такими хрупкими сущностями — Но все перевешивало новое чувство, чувство счастья. Это было как возвращение домой, вокруг родные, все тебе рады, все готовы помочь, и ты готов отдать все, что можешь ради них.